Немцев мало интересует вопрос о вине в развязывании войны, имеющий огромное значение для других стран. Примечание. Статья 231 Версальского мирного договора возлагала всю вину за развязывание войны на кайзеровскую Германию и австро-венгерскую империю. Конец примечания. В тайне немцы Не прочь быть виновниками войны, хотя хорошим тоном у них считается в целом свою вину отрицать. Раздражает и мучает немцев лишь то, что война, кто бы ее не развязал, была Германией проиграна, но даже действительный финальный разгром в войне, как бы не отделывались от него, объясняя то легендой об ударе кинжалом в спину, то другой, дескать, немцы... повели в 14 пунктом Вудро Вильсона добровольно сложили оружие, а их бесстыдно обманули. Даже разгром не столь мучителен и оскорбителен, как поражение в битве на Марне. Примечание. Удар кинжалом в спину. Теория, получившая хождение среди немецких националистов весной 1918 года. Германия была близка к победе, и только предательство либералов, демократов, социалистов нанесло Германии удар в спину. Впервые эта теория была озвучена маршалом Гинденбургом в 1919 году на заседании Рейхстага, посвященном в вине военных, развязавших войну и проигравших ее. 14 пунктов Вудро-Вильсона – Проект мирного договора, завершающего Первую мировую войну, предложенный победителям союзникам американским президентом Вудро Вильсоном. Вудро Вильсон с трудом добился от Конгресса объявления войны с Германией в феврале 1917 года. Прибытие американских войск на Западный фронт во многом помогло союзникам весной 1918 года. 14 пунктов Вильсона включали в себя отказ от тайной дипломатии, сокращение вооружений во всех странах, вывод немецких войск из оккупированной ими в начале войны Бельгии, создание национальных государств Польши и Чехословакии, вывод австро-венгерских и турецких войск с территории Сербии, Черногории и Румынии, возврат Франции Эльзаса и Лотарингии. Создание международной организации в целях гарантии мира, территориальной целостности и независимости государств были взяты за основу в выработке Версальского мирного договора, но к ним были добавлены репарационные выплаты, отнятые территории, помимо Эзаса и Лотарингии, и закрепленная в договоре вина Германии и ее союзников в развязывании войны. Конец примечания Ведь именно тогда, гласит немецкий миф, быстрая, славная, окончательная победа, которая уже была в руках у немцев, оказалась потерянна из-за недоразумения, ошибки, смехотворно маленькой организационной оплошности, и это невыносимо. Чуть ли не каждый немец хранит в памяти схему дислокации армий 5 и 6 сентября 1914 года и чуть ли не каждый уже хоть немножечко переместил мысленно эти чёрные линии. Одно лишь выдвижение второй армии, одно только крохотное движение резерва, и война выиграна. Почему этого не сделали? В Германии по сию пору обсуждается вопрос о том, кто виноват Кто отдал роковый совершенно ненужный приказ об отступлении? Мольтке, полковник Хенц, генерал-полковник Бюлов. Примечание. Хельмут Йоган Людвиг фон Мольтке, 1848-1916 годы. Немецкий военный деятель, генерал-полковник с 1880 года в армии. с 1891 года адьютантом императора Вильгельма II затем на различных командных должностях командовал пехотными бригадой и дивизией в 1906 году назначен начальником генерального штаба был сторонником войн за так называемый новый мировой порядок активно участвовал в разработке операций предстоящей войны В основу своего плана Мольтке положил так называемый план Шлиффена внезапный удар по Франции через нейтральную Бельгию. С началом Первой мировой войны Мольтке, один из главных немецких стратегов, при развёртывании армии во Франции он изменил первоначально разработанный план, ослабив правый фланг армии, в то же время увеличил германские силы в Восточной Пруссии. где велись активные боевые действия против русской армии, являясь фактически главнокомандующим, Мольтке оказался не способен руководить армиями. В сражении на Марне потерял управление войсками. Из-за этой неудачи снят с занимаемой должности и отправлен в отставку. Рихард-Фридрих Генрих Хенц. 1869-1918 годы. Немецкий военный деятель. из старинной прусской военной семьи, в чине подполковника, был начальником отдела генерального штаба. Во время битвы на Марне Мольтке направил Хенча в действующую армию в качестве представителя Генштаба. Хенчу, согласно официальному разъяснению, опубликованному в 1917 году, было дано полномочие решать на месте вопрос о продолжении сражения или об отступлении. после чего отдать соответствующее приказание именем Верховного командования. После совещания в штабе 2-й армии с генералом Бюлловым, Хенч пришел к выводу, что единственным выходом из создавшегося положения будет отход 1-й и 2-й армии к северу. Прибыв в штаб 1-й армии, Хенч, несмотря на возражения генерала фон Клюка, Отдал приказ об отводе войск, предъявив полномочия верховного командования. Результатом приказа Хенца стала остановка наступления германской армии во Франции и переход войны в позиционную стадию. Карл Вильгельм Пауль фон Бюлов, 1846-1921 годы, германский военачальник, генерал-фельдмаршал, в битве на Марне Бюлов использовал основные силы своей армии, В попытке прорвать расположение французских сил в районе Сен-Гонских болот это потребовало концентрации немецких корпусов, что явилось одной из причин возникновения почти пятидесяти километрового разрыва в линии фронта между левым флангом соседней 1-й армии и правым флангом 2-й армии. Именно в этот разрыв вклинилась 5-я французская армия, которой удалось взять реванш за поражение. Несмотря на тактические успехи 9 сентября на левом фланге, французское наступление заставило Бюлова начать отвод корпусов с правого фланга. Со своей стороны, союзное командование вело в бой на участке прорыва, также британские экспедиционные силы. В этой ситуации Бюлов не стал возражать, когда была высказана идея отвода германских войск за Марну, и к 13 сентября отвёл свои войска до 50 км в северном направлении. После войны жил в Берлине. В 1920 году издал мемуары "Мои записки о наступлении на Марне". Конец примечания. Из всей этой воображаемой картины неизбежно следует мысль: прошлое должно быть исправлено. Нужен реванш. Партия должна быть переиграна. Фигуры следует поставить так, как они стояли прежде, и на этот раз мы сыграем как надо, без недоразумений. Требовал пересмотра и денонсации не столько даже так называемый позорный Версальский мир, сколько технический недочёт, промах, так сказать, фактически завоеванная и только по оплошности упущенная победа. Наш лейтенант развернул перед нами свиток немецкой легенды о битве на Марне. Если бы Первая армия, совершая свой знаменитый фланговый марш на Париж, отбила контратаку Галлия-Ни, С северо-запада была бы устранена угроза флангам, из-за которой, собственно, и возник зазор между первой и второй армиями и... и тогда резервы второй армии. Вместо этого дряхлый верховный главнокомандующий, плохо информированный, находящийся далеко от места событий, нервный срыв... впечатлительного полковника Хенца и так далее и тому подобное вплоть до невыносимого, незаконного, ошибочного конца. Примечание. Дряхлый верховный главнокомандующий. Имеется в виду Хельмут фон Мольтке. В 1914 году ему было 66 лет. Конец примечания. Затем, страдая от столь несправедливого, столь неверного итога, наш лейтенант вернулся к современности и вовлек нас в военную дискуссию. Если бы Бюлов, если бы Хенч, если бы Клюк... Примечание. Александр фон Клюк, 1846-й. 1934 годы. Немецкий военачальник, участник франко-прусской войны 1870-1871 годы, в 1913 году генерал-инспектор области 7-й армии со 2 августа 1914 года по 28 марта 1915 года. командующий 1-й германской армией на Западном фронте. Во время сражения на Марне армия Клюка была атакована во фланг 6-й французской армии, поддержанной войсками гарнизона Парижа. Клюк быстро переменил фронт и отбросил французов, но при этом между его армией и 2-й армией образовался разрыв тридцать километров, прикрытый лишь кавалерией. В ночь на 9 сентября английская армия и часть 5-й французской армии вклинились в образовавшуюся брешь. 9 сентября командующий 2-й армией генерал Бюллов отдал приказ об отходе на Марну. В тот же день Клюк, начал успешное наступление правым флангом на Нантэль, а его левый фланг ввязался в затяжные бои с англо-французскими войсками между Шато-Тьерри и Устьем-Урка. В связи с этим Клюк загнул левый фланг фронтом на юг. В это время к Клюку прибыл эмиссар фон Мольтке, полковник Хэнч. отдавший приказ к отступлению, Клюк пытался убедить Хенча, что создавшаяся обстановка не создаёт необходимости к отступлению. Но Хенч настоял на своём мнении, сославшись на свои полномочия. Кроме того, он охарактеризовал соседнюю вторую армию как измотанную до крайней степени. В середине дня Армия начала отход на Суассон. Клюк считался одним из самых удачливых и талантливых военачальников германской армии. 12-13 сентября Клюк закрепился на правом берегу Эны на участке Нампсель-Вайн. В сражении на Эне 13-15 сентября Остановил наступление английских и французских армий. В конце 1914-го, в начале 1915-го годов, фронт на Западе стабилизировался, и война перешла в позиционную стадию. В 1915-м году армия Клюка занимала фронт Нуайон-Карон. В марте 1915-го года Клюк был ранен. Награжден орденом «Pur le Marité» и отстранен от командования армии, а в октябре 1916 года переведен в резерв. Автор воспоминаний «Марш на Париж» и «Битва на Марне» 1920 год. Конец примечания. И вот тогда 2-я и 3-я армии взяли бы Фоша в клещи. И вот мы уже отлично разыгрывали так называемую правильную битву на Марне, а не ту, что была 19 лет тому назад. Совершенно естественно и неизбежно дискуссия перешла в обсуждение нашей готовности к новой войне. Если бы только мы успели, как следует вооружиться, Но нам этого не позволят, сказал кто-то. Уже позволили, отвечал другой. Они знают, даже если у нас мало солдат, то самолётов и лётчиков достаточно. Прежде чем нас разобьют, мы за одну ночь разнесём Париж в пыль. И мы ещё самонадеянно воображали, будто не поддались так называемому мировоззренческому воспитанию и не сделались нацистами